Колбы и ампулы испуганно звенели, мерцаем матовой радугой сотней разных цветов. Каждый момент мог стать для них последним, потому что Барбарио двигался, дергано, рвано, словно суставы заржавели, но кто-то включил их на полную скорость, и они пытались беспомощно брыкаться. Задачу усложняло то, что делал алхимик все это одной рукой, второй он ел, забежал на кухню, забрал мясо с картофелем и отнес к себе наверх. На лице инкубуса блаженство смешивалось с нервным тиком, ведь алхимик забыл, совсем забыл. Теперь приходилось работать и есть одновременно. Барбарио с проворностью мартышки — подхватил очередную ампулу и спас ее от трагического разбиения. Отправив в рот еще одну ложку с картофелем и на секунду достигнув просветления, такой способности позавидовал бы любой дряхлый монах, алхимик все еще орудуя одной рукой отсыпал в колбочке красной, мерцающей в свете ламп, рубиновой пудры. Жидкость закипела и изменила ее цвет. «Конечно, он дурак». «Думал барбарию Со всеми этими кладками и драконихами совсем забыл, что нужно наделать рубиновых смесей сегодня». Ложка с картофелем умело отправилась в рот. «Конечно, они снова нужны в неимоверном количестве». «Еще одна ложка отправилась в рот». «Конечно, он вспомнил об этом в последний момент». «Снова ложка». «И, конечно, еще можно успеть впритык, но успеть». Алхимик пошарил ложкой в горшочке, тот оказался пуст. Тяжело вздохнув, инкубус сладостно, вспоминая недавнюю трапезу, освободил вторую руку и тоже подключил ее к делам алхимическим. Рубиновая жидкость стала разливаться быстрее, а колбы перестали звенеть панически. Теперь им ничего не угрожало, но, ну, по крайней мере, угроза падения сводилась почти к нулю. Шарик сознания внезапно укатился не в ту лунку, и в голове возникла мысль о третьем. Сам не понимая, почему, Барбарио был уверен, что увидит его сегодня там, где уже давно не встречал. «На кладбище големов?» Алхимик взглянул на валяющиеся на столе карманные часы. Он еще успевал. «Конечно же, он еще успевал!» И, конечно же, инкубус наморщился, и гуталинова черная борода, собранная в косичку, обратилась жесткой щеткой. «Ему опять придется возиться с големами».